Пускай минувшего не жаль, Пускай грядущего не надо, Смотрю с язвительной отрадой Времен в приближенную даль. Всем равной жребий, Вровень хлеба Отмерит справедливый век, А все-таки порой на небо Посмотрит смирный человек, И одиночество взыграет, И душу гордости крылит. Он неравенство оценит И дерзновение пожелает, Так нынче травка прорастает сквозь трещины гранитных плит. Лето 1920-го, 22 апреля 1921-го.